«Наш штурм духа!» Недовольство крестьян советской властью, политикой коммунистической партии, обострялось в результате преследования ею церкви. Как это ни странно, пишет историк, но церковь была лучше государства подготовленной к революции. Процесс подготовки к реформам, шедшей с 1905 года, завершается созывом в 1917 году Синода, который 5 ноября избирает митрополита московского Тихона патриархом. Конфликт между церковью и советским государством был неизбежен. Ибо коммунистическая партия, пришедшая к власти в России, ставила своей задачей не только экономическое, политическое и социальное преображение страны, она ставила своей задачей создание нового человека. Она претендовала на духовную власть. Декрет от 23 января 1918 года прокламировал отделение церкви от государства, лишение её имущества, юридических прав. Фактически церковь вставилась вне закона. Патриарх Тихон отвечает анафемой против явных и тайных врагов власти, её преследующих призывом к верным защищать церковь. В марте 1918 года патриарх резко осуждает подписание Брестского мирного договора как измену слову, данному русскому народу и союзникам. По случаю первой годовщины революции патриарх обращается с письмом в совнарком, в котором перечисляя преступления новой власти, призывает прекратить кровопролитие, насилие, преследование веры, освободить узников. Трудное положение советской власти вынуждает её смягчить свою антицерковную политику. Циркуляр народного комиссара юстиции от декабря 1918 года перечисляет то, чего больше не следует делать, но что было повсеместной практикой. Запрещается самовольное закрытие церквей, конфискация для революционных нужд объектов культа, арест священнослужителей. обуски во время службы, посылка священников на труд работы и так далее. Местным советам предлагается не оскорблять религиозных чувств верующих. Смягчение борьбы с церковью было очень кратковременным. В марте 1919 года Наркомюст предлагает местным властям развернуть борьбу с суевериями, открыть святыни и проведя инвентаризацию подвергнуть мощи экспертизе. Популярнейший разоблачитель религии Горев описал вскрытие мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиевской лавре в 1919 году. «Верующие уже не плачут, не делают истерических выкриков и даже не злобятся на советскую власть. Они понимают, что никакого кощунства и тем более посекательства на святыню не совершено. Патриарх Тихон в период гражданской войны воздерживается от поддержки одной из сторон. Он предоставляет автономию епископам, епархии которых оказались под властью белых». Но отказывается поддержать авторитетом церкви белых. Голод 1921 года используется для нанесения жестокого удара по церкви. В августе патриарх Тихон обращается к главам христианских церквей с призывом помочь голодающим. Создаётся церковный комитет помощи голодающим, и в церквях ведётся сбор даяний. Правительство не признаёт церковного комитета и распускает его. Кусково вспоминаю могучую энергию патриарха поднявшего на дело спасения всю верующую Россию и за границу считает, что эта энергия очень напугала большевиков, в глазах которых проявление его и нашей энергии было лишь организацией контрреволюции 19 февраля 1922 года патриарх предложил епархиальным советам передать в фонд помощи голодающим церковные ценности за исключением священных предметов 26 февраля правительственным декретом конфисковали все церковные ценности, включая священные предметы. Верующие пытаются воспрепятствовать конфискации. В течение первых 3 месяцев исполнения декрета было зарегистрировано 1414 кровавых инцидентов: столкновения верующих с войсками, сопротивление верующих Шуе, во время которого было убито 4 и ранено 10 человек. Немедленно используется Лениным для составления строгого секретного инструктивного письма, адресованного членам политбюро. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Ленин дает указание – арестовать как можно больше представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства, произвести показательный процесс, расстрелять очень большое число. Во время процесса, организованного в Москве в апреле-майе 1922 года, 11 обвиняемых были приговорены к смертной казни. По отношению Петерух приговор был приведён в исполнение. В качестве свидетеля, а затем и обвиняемого был привлечён патриарх Тихон. Он был помещён под домашний арест и лишён возможности исполнять свои функции. На процессе в Петрограде в июле 1922 года судили 86 человек. К смерти было приговорено 10 обвиняемых, казнено четверо, в том числе митрополит Биньямин. В общей сложности в 1922 году было казнено 8100 священников, монахов и монашенок. Не перестает вестись и антиалергиозная работа, в частности, продолжается разоблачение суеверия. В газетах появляются сообщения разоблачительного характера. «Петроград. 2 августа следователям по важным делам в присутствии духовенства и экспертов профессоров Петроградского медицинского института было произведено вскрытие мощей Александра Невского. Вместо мощей... В раке оказались кусочки костей, перемешанных с мусором. Борьбу с церковью значительно облегчил произошедший в ней раскол. Группа петерградских священников по главе с Александром Введенским, явившись к крестованному патриарху, потребовала передачи им патриархальной канцелярии, чтобы церковь не оставалась без всякого управления. Патриарх передал свою власть митрополиту Агафонфелу, находившемуся в Ярославле. а до его приезда поручил канцелярию Введенскому и его приверженцам. 18 мая 1922 года они совершают переворот, ликвидируют патриархат и объявляют о создании высшего церковного управления. Рождается живая церковь, в которой советская власть оказывает свою моральную, материальную и в особенности полицейскую поддержку. На живую церковь возлагаются большие надежды. Мне кажется... говорил Зиновьев Пётенскому, что ваша группа могла бы быть зачинателем большого движения в международном масштабе. Быть может, руководитель коминтерна, участвовавший в 1921 году в учреждении профинтерна, видя в будущем возможность создания церковного интернационала под руководством партии большевиков, оказывая живой церкви помощь, развёртывая перед её руководителями радужные перспективы, советская власть напоминала им о другой стороне медали. Утверждение смертного приговора по отношению к пяти осуждённым в московском процессе писал Горев. Должно не только отрезвить горячие контрреволюционные поповские головы, но и преподать урок и элементарной политической азбуке новому высшему церковному управлению. Каменев после петерградского процесса подчёркивая наивысшую снисходительность в цинившего шести обвиняемому высшую меру в долгосрочном заключении напомнил: "Нет, Не может быть и не будет милости в отношении тех князей церкви, а также мерян выходцев из архибуржуазной среды, которые ныне, прикрываясь организацией церкви, поднимают наиболее тёмные и развращённые элементы населения против рабоче-крестьянской власти. В первый день революции Ленин видит в интеллигенции главного врага, ту силу, которая не хочет подчиняться без долгих обсуждений личному авторитету одного человека и одной партии. Борьба с той частью интеллигенции которая была враждебна советской власти, по объяснениям не нуждалась. Преследования, которым подвергается нейтральная часть интеллигенции, объяснялись присущей ей гуманностью, добротой, рождавшей сочувствие к преследуемым. В ответ на письмо Горького по поводу массовых арестов в Петрограде, Ленин излагает 15 ноября 1919 года своё кредо. В общем, мера ареста кадетской и околокадетской публики была необходимой и правильной. Неверные и сердитые слова, говорите вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков или хотя бы даже сотен кадетских и околокадетских господчиков посидит несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров. 3 дня спустя Ленин почти дословно повторяет свою аргументацию. Она была хорошо придумана в письме Андреевой. Нельзя ни не арестовывать для предупреждения заговоров всей кадетской и околокадетской публики. Она способна вся помогать заговорщикам, преступно не арестовывать её. Обращаясь к терминологии Славянофилов, отлечёвших народ и публику, то есть интеллигенцию, Ленин обогащает словарь выражением околокадетска. Слово это позволяло не заботиться о партийной принадлежности арестованных, придав виняемых зачисляется вся русская интеллигенция как таковая. Это гощщает вину многих арестованных интеллигентов то, что они до революции помогали большевикам. Раз они такие добрые и помогали преследуемым ранее, кто может гарантировать, что они не будут этого делать теперь? Важнейшее открытие Ленина заключается в том, что он считает необходимым арестовывать. Он подчёркивает: нельзя не арестовывать, преступно не арестовывать людей, которые способны помогать заговорщикам. Открытие вождя революции: необходимо арестовывать потенциально опасных людей. Очередной удар по интеллигенции наносится в августе 1922 года. 28 августа 1922 года «Известия» публикует одновременно постановление в ЦИК о распуске Всероссийского комитета помощи голодающим и сенсационные материалы о раскрытии так называемой Петроградской боевой организации. По делу ПБО было арестовано свыше 200 человек. ВЧК соединило вместе группу кронштадтских моряков, группу морских офицеров – и профессорскую группу. Есть все основания утверждать, что всё дело ПВО является сфабрикованным от начала до конца. Даже советские историки не могут договориться, в чём же была вина арестованных. Один говорит ясно и точно: Петроградская боевая организация Таганцева подготавливала кровавый переворот в конце августа начале сентября 1921 года. Другой ограничивается заявлением ПВО готовила заговор против советской власти в 1921 году. Третий перечисляет подробно преступления. Разрабатывали проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение советского правительства вопрос лишь времени. Кадет Таганцев вынашивал идею создания массовой базы, пошёл в контакт с группой так называемых уполномоченных собраний представителей фабрик и заводов города Петрограда. В то время, как профессора идейно направляли организацию, красногвардейские моряки совершали террористический акт. Разбойничья группа взорвала в Петрограде памятник Володарскому. Подготовка процесса и сам процесс проходили под личным руководством Ленина. После ареста значительной группы крупных русских учёных, деятелей культуры, географа профессора Таганцева, химика профессора Тиховинского, профессоров Шаховского, Лазаревского, Ухтомского, Козловского, поэта Николая Гумилёва и многих других перед Лениным ходатайствуют об их освобождении геологи Русского физико-химического общества. В числе расстрелянных вместе с теми, кого называют наиболее опасными руководителями заговора, были профессор Тиховинский и поэт Николай Гумилёв. За них особенно ходатайствовали перед Лениным. За Тиховинского, ибо он был выдающимся химиком и старым большевиком, Адашевшем от партии до революции Зугумелёва, и был он был одним из самых больших поэтов России. После казни родились легенды о вмешательстве Ленина в пользу Тиховинского и Гумелёва. А недошедших вовремя распоряжения о самоубийцах чекистов Леверман рассказывает, что Красин ужаснулся, узнав о расстреле профессора Тиховинского. Они его убили вопреки обещанию Ленина, воскликнул Красин. Но ведь это невозможно. А может быть, он всё знал? И революции имеют свои непреложные законы. В таком случае, куда нас всё это заведёт? Ведь Владимир Ильич очень любил Тиховинского, был с ним на ты. Красин, хорошо зная Ленина, подозревал, что тот всё знал. В опубликованной переписке Ленина есть его резолюция по делу Тиховинского. Тиховинский не случайно арестован. Химия и контрреволюция не исключают друг друга. На вопрос человека विशेषку где женскому просить посдить кумелёва можно ли расстрелять одного из двух трёх лучших поэтов России председатель ВЧК отметил можно ли делать исключение для поэта расстреливая других химия не исключала контрреволюцию поэзия не исключала контрреволюции более того они казались и химия и поэзия контрреволюционными сами по себе наука поэзия интеллигенция были контрреволюцией Процесс Петроградской боевой организации был последним большим процессом, организованным БЧК. Декретом в ЦИК от 6 февраля 1922 года БЧК и ее местные органы были в кавычках «упразднены», то есть их функции были переданы Государственному политическому управлению, ГПУ, созданному в составе Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. После создания СССР ГПУ превращается в объединённое государственное политическое управление по ГПУ два слога страшные гипотетичные для любого гражданина пережившего годы революции два слога предшествовавшие маме и бы ими пугали в колыбели как некогда пукой и сопровождавшие несчастливцев даже после смерти плоть до погребной ямы два простейших слога которые запомнить не дано никому эти два слога ЧК были заменены тремя ГПУ. Вскоре и эти три слога станут вызывать не меньший страх, чем прежние два. Назначение председателя ВЧК Дзержинского председателем ГПУ, потом ОГПУ, подчеркивало неизменность роли и характера органов. Процесс СССР, начавшийся в июне 1922 года, был первым большим показательным процессом, организованным ГПУ. Для Горького, находившегося на Западе, Процесс социалистов-революционеров представляется актом борьбы с интеллигенцией. В письме Рыкову Ленин скажет: "Поганые письмо Горького". Горький ставит процесс в ряд действий, направленных на истребление интеллигенции в нашей безграмотной стране. В дни, когда начался процесс сыров, был утверждён приговор по делу о сокрытии церковных ценностей. Из обвиняемых по делу сыров все обвинения были связаны с их деятельностью до 1919 года. А внестированные 27 февраля 1919 года к смертной казни было приговорено 12 человек, но исполнение приговора суд приостановил. Политические процессы были лишь частью войны против интеллигенции, ажестатившейся в связи с тем, что, как констатировал ЦК, ввыевилось в первые месяцы 1922 года оживление деятельности остатков старой буржуазной интеллигенции. Это оживление буржуазной идеологии привлёклось в открытии Прорешенных законом частных издательств в возобновлении выпуска журналов былой Голос минувшего, Экономист, Правая жизнь. Вредная тенденция обнаруживается на съезде агрономов март 1922 года. Профессора аграрники и экономисты выступают за абстрактную и надклассовую законность. На съезде врачей Наркомздрав Семашка доносит Ленину, что врачи восхваляли земскую медицину. Требу в либеральной демократии право издавать собственный печатный орган. Антисоветские партии говорит об этом периоде источник по ЦК КПУ действуя через интеллигенцию, профессуру, специалистов, литераторов вели работу среди учащейся молодёжи, мелкобуржуазных и обывательских элементов, создавая опорные пункты в высшей школе, в печати, в литературных кругах коаперации. В марте 1922 года Ленин пишет статью о воинствующем материализме, в которой первенствующей обязанностью коммуниста объявляют систематическую наступательную борьбу с буржуазной идеологией, с философской реакцией, со всеми видами идеализма и мистики. В письме к председателю ГПУ Зержинскому от 19 мая Ленин переводит философские термины на разговорный язык. Он называет интеллигентов «буржуаз». Профессоров и писателей явными контрреволюционерами, пособниками Антанты, шпионами, растлителями молодежи. Профессоров и писателей арестовывали, судили, расстреливали. Они умирали с голоду. В истории Академии наук, замечает исследователь, было, кажется, три главных моровых волосы. 1918 и 1923, 1929 и 1931 годы. 1936-1938 года. Особенность первая из них в том, что крупнейшие русские учёные умирали от голода и холода. Историк цитирует некрологи, публикующиеся в вестнике Российской академии наук. В некрологе по поводу смерти историка Лаппа Данилевского, наступившей 7 февраля 1919 года, отмечается, что с конца мая 1918 года это уже седьмая жертва. вызванные смертью из среды действующих членов Академии. Если учесть, что в это время Академия наук насчитывала чуть больше 40 академиков, размеры катастрофы будут очевидны. Тем более, что ученые продолжали гибнуть. Умирает основатель гидро- и аэродинамики Жуковский, крупнейший востоковед Тураев, выдающийся математик Ляпунов, замечательный языковед Шахматов, виднейший богослов Пальмов, И многие другие. Подписанный Лениным в 1921 году декрет о создании благоприятных условий для научной работы академику Павлову имел целью спасти единственного русского лауреата Нобелевской премии и ещё больше подчёркивал трагическое положение русской науки. 19 мая в письме к Дзержинскому Ленин предлагает тщательно подготовить новую репрессивную меру, направленную против интеллигенции. высылку за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. В мае 1922 года Ленин знакомится с проектами Первого Советского Уголовного Кодекса УК РЗПСР. Он настаивает на необходимости открыто выставить принципиальное и политически правдивое, а не только юридически узкое, положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы. Суд должен не устранить террор, Обесчетить это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши. Он настаивает на расширении применения расстрела по отношению ко всем видам деятельности меньшевиков, эср и тому подобное. Но главный вклад вождя революции заключается в формулировке статьи о пропаганде или агитации. Ленин предлагает неизвестную ранее юридической науки формулу: пропаганда или агитация Объективно содействующей той части международной буржуазии, которая не признаёт равноправие приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному её свержению путём или интервенций, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и тому подобными средствами, караются высшей мерой наказания с заменой в случае смягчающих винов обстоятельств лишением свободы или высылкой за границу. Ленин вводит понятие Объективной помощи международной буржуазии тем самым пишет польский философ Лешек Колаковский. Ленин заложил основы законодательства, присущего тоталитарной системе, отличающегося от законодательства диспотичной системы. Характерная черта тоталитаризма фиктивность законодательства. Ленин включает в уголовный кодекс статью, наказывающую смертью при отсутствии смягчающих обстоятельств за высказывание взглядов которые могут объективно помогать буржуазии. Это значит, что власть может убивать кого захочет, кто ей не нравится, или применяя смягчающие обстоятельства, ограничиваться тюрьмой, лагерем, высылкой. Следовательно, закон не существует, уголовный кодекс не существует. Первым опытом применения новой формулы на практике была высылка из Советской республики большой группы учёных, литераторов, врачей, Агрономов. 31 августа 1922 года «Правда» публикует сообщение о заглавленное «Первое предостережение». Констатируя, что определенные слои буржуазной интеллигенции не примирились с советской властью, орган ЦК перечисляет опорные пункты антисоветской деятельности. Высшая школа, публицистика, художественная литература, философия, медицина, сельскохозяйственная наука, кооперация, а затем сообщает «Правда». что по постановлению ГПУ наиболее активные контрреволюционные элементы из среды интеллигенции высылаются в Северные губернии, часть за границу. Обозвав тех, кто будет выброшен с территории РСФСР идеологическими врангелевцами и колчаковцами, правда подчёркивала, что высылка является первым предостережением советской власти по отношению к интеллигенции. Профессиональный состав высыленных в кавычках 160 наиболее активных буржуазных идеологов очень широк. В числе высланных ректор Московского университета профессор Новиков, зоолог, ректор Петербургского университета профессор Корсавин, философ, значительная группа математиков по главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стертоновским, экономисты профессора Бруцкус, Зварыкин, Ладаныжский, Прокопович, кооператоры Езюмов, Кудрявцев, Булатов, историки Изявётр Флоровский, Микотин, Погалепов, социолог, Петрем Сорокин, член комитета помощи голодающим, Кусково, Асоргин, Булгаков, профессора, Велихов, Ясинский, Угримов. В сообщении ГПУ подчёркивалось: среди высылаемых почти нет крупных имён. В дополнение к перечисленным достаточно назвать пысылных философов, чтобы убедиться в лживости утверждений. Были высланы Вертяев, Франк, Лоский, Булгаков, Степун, Вышеславцев, Лапшин, Ильин, Изгоев. На основании небольшого количества имеющихся документов и воспоминаний можно предположить, что политбюро по инициативе Ленина приняло решение нанести удар по интеллигенции, наметило основные центры независимой мысли, которые предполагалось парализовать. Были названы некоторые имена. Список философов был почти целиком составлен лично Лениным. По остальному инициатива оставалась ГПУ, влиятельным партийным деятелем и их приближенным, сводившим личные счёты. Проскрипционный список составляется с учётом главной задачи в кавычках предостеречь интеллигенцию и изгнать главных смутьянов и нафугать остальных. В связи с этим в список попали те, за кем ещё не было ничего замечено, и не попадали те, кого, казалось бы, следовало обязательно изгнать.